Раздел 3. страница 324. При учёте задач внешней политики советской власти в данный момент требуется величайшая осторожность, осмотрительность и выдержка, чтобы неободуманным или поспешным шагом не помочь крайним элементам военных партий Японии или Германии. Дело в том, что в обеих этих странах крайние элементы военной партии стоят за немедленное и общее наступление на Россию в целях занятия всей ее территории и свержения советской власти. И с минуты на минуту эти крайние элементы могут взять верх. Но с другой стороны, несомненный факт, что в Германии большинство империалистской буржуазии стоит против такой политики – Предпочитая в данный момент аннексионистский мир с Россией в дальнейшей войне, по тому соображению, что такая война отвлекла бы силы от Запада, увеличила бы и без того чувствительную уже непрочность внутреннего положения в Германии, затруднила бы получение сырья из мест, объятых восстанием или пострадавших от разрушения железных дорог, от недосева и тому подобное и так далее». А японское стремление наступать против России сдерживает, во-первых, опасность движения и восстаний в Китае, во-вторых, некоторый антагонизм Америки, боящийся усиления Японии и надеющийся при мире добывать сырье из России более легким путем. Разумеется, вполне возможно, что и в Японии, и в Германии – Крайние элементы военной партии с минуты на минуту возьмут верх. Гарантии от этого быть не может, пока не вспыхнула революция в Германии. Американская буржуазия может столкнуться с японской, японская с германской, поэтому усиленнейшая военная подготовка наш безусловный долг. Но пока остались хотя бы некоторые шансы на сохранение мира. или на заключение о цино известных новых аннексий или новых потерь мира с Финляндией, Украиной и Турцией, мы никоим образом не должны делать ни одного шага, который мог бы помочь крайним элементам военной партии империалистских держав.